Глава 9. Цвет воды начинает меняться. В бессильной злобе я продолжал молотить сломанным веслом по воде. Мне нужно было отомстить акулам за то, что они выхватили у меня из рук мою единственную пищу. Было около пяти дня. Шли седьмые сутки моих злоключений. С минуты на минуту должна была явиться целая свора акул. Съев два куска рыбы, я чувствовал себя силачом, а ярость из-за потери добычи странным образом укрепила мою волю к борьбе. На плоту оставалось еще два весла. Я хотел было взять вместо обломка целое и продолжать сражаться, но инстинкт самосохранения превозмог ярость. Я подумал, что, пожалуй, потеряю и эти весла. а они в любой момент могли пригодиться. Закат был такой же, как и в предыдущие дни, однако ночь выдалась более темная. Море бурлило, собирался дождь. Рассчитывая на то, что с минуты на минуту у меня будет питьевая вода, я скинул рубашку и башмаки, приспособив их под тару для воды. Когда такая погода бывает на суше, мы говорим «собачья погода». На море же ей больше подошло бы название Акурья. Около девяти задул ледяной ветер. Я попытался укрыться на дне плота, но не смог. Холод продирал меня до костей. Мне пришлось надеть снова рубашку и ботинки, смирившись с мыслью, что дождь застигнет меня врасплох и набрать воды будет не во что. Волны вздымались выше, чем двадцать восьмого вечером перед катастрофой. Плод казался жалкой скорлупкой во вздыбленном, взбаламученном море. Заснуть я не мог. Я залез в воду по шею, потому что на воздухе с каждой минутой холодало. Меня било зноб. В какой-то момент я совсем окоченел и начал энергично двигаться, чтобы согреться. Но ничего не получилось, я слишком ослаб. Мне пришлось крепко уцепиться за борт, иначе меня смыло бы водой. Голова моя покоилась на сломанном весле. Два других лежали на дне плота. Незадолго до полуночи ветер усилился. Тучи сгустились и стали свинцовыми. Воздух увлажнился, однако с неба не упало ни капли. В самом начале первого огромная волна, такая же, как та, что окатила палубу эсминца, приподняла плот, словно кожуру банана, подбросила его вверх, и не успел я и глазом моргнуть, как плод перевернулся. Я это осознал уже под водой, выбираясь на поверхность, точь-в-точь, точь, как в момент катастрофы. Я отчаянно боролся с волнами, вынырнул и обмер. Плота не было. Вокруг меня перекатывались гигантские волны, и я вспомнил Луиса Ренхифа, могучего, не обессилевшего от голода мужчину, и отличного пловца, который так и не сумел добраться до плота. находившегося от него всего в двух метрах. Я плохо соображал, что к чему, и искал плод совсем в другой стороне. Внезапно он вынырнул сзади, примерно в метре от меня, и легкий, как пушинка, закачался на волнах. Два взмаха рук, и я уже был на плоту. Два взмаха — значит две секунды. Но мне эти секунды показались вечностью. Я был настолько перепуган, что одним прыжком сиганул через борт, и мокрый, запыхавшийся, забился на дно плота. Сердце бешено колотилось в груди. Я не мог дышать. Моя счастливая звезда. Мне было грех роптать на судьбу. Если бы плот перевернулся в пять часов дня... Акулы растерзали бы меня в клочки, но в двенадцать ночи они утихомириваются, особенно когда море штормит. Оказавшись вновь на плоту, я вдруг осознал, что стискиваю в руках весло, перекушенное акулой. Все произошло так стремительно, что я действовал чисто инстинктивно. Позднее я вспомнил, что весло упало в воду, Стукнуло меня по голове, и я схватил его, когда шел ко дну. Это весло оказалось единственным, которое уцелело. Два других остались в море. Чтобы не лишиться хотя бы этой сломанной деревяшки, я надежно прикрепил ее к веревочной сетке, одним из свободных концов. Море все бушевало. На первый раз мне повезло... Но если плот перевернется снова, я могу до него и не добраться. Подумав так, я вытащил из брюк ремень и крепко пристегнул себя к сетке. Волны по-прежнему бились о борт. Плод плясал в сердитом мутном море, но мне ничто не угрожало, я был привязан ремнем к сетке. Весло тоже было в сохранности. Стараясь не дать плоту перевернуться, я думал, что чуть не потерял рубашку и ботинки. Не замерзли я и не надень их. Они валялись бы на дне плота, и когда тот перекувырнулся, ушли бы на дно вместе с веслами. В том, что плот переворачивается во время шторма, нет ничего страшного. Он сделан из пробки и обтянут непромокаемой, покрашенной в белый цвет тканью. Однако днище закреплено не жестко, а свисает с пробкового каркаса, как корзина. Плод может перевернуться, но его дно тут же приходит в нормальное положение. Единственная опасность состоит в том, что плод может далеко отнести волнами. Поэтому я решил, что, привязавшись к сетке... Я не рискую потерять плод, даже если он перевернется тысячу раз. Так-то оно так, но я не учел одного обстоятельства. Через четверть часа плод опять, причем весьма эффектно, сделал сальто мортале. Сперва я повис в ледяном влажном воздухе под секущим ветром. Потом увидел перед собой пропасть и понял, в какую сторону сейчас... Перевернется моя посудина. Я рванулся к другому боку, чтобы выправить плод, но прочный кожаный ремень, которым я пристегнулся к сетке, не пустил меня. Я мгновенно сообразил, что происходит. Плод перевернулся вверх дном. Я оказался под водой и был крепко привязан к борту. Я задыхался, а мои пальцы тщетно пытались нащупать пряжку ремня. Стараясь не впадать в панику, я заметался, пробуя отстегнуться. Я знал, что времени в обрез. Когда я в хорошей форме, то выдерживаю под водой чуть больше восьмидесяти секунд. Я затаил дыхание в тот самый момент, как очутился под платом. Это было минимум пять секунд тому назад. Я провел рукой по талии и, по-моему, меньше, чем за секунду нащупал ремень. В следующую секунду обнаружил пряжку. схватившись другой рукой за плот, чтобы ослабить натяжение. Я долго искал, как бы получше за него уцепиться. Потом, наконец, повис на левой руке. правой же нащупал пряжку, быстро сориентировался и отстегнулся. Не защелкивая пряжки и по-прежнему держась за борт, я перевалился на дно плота и мгновенно отцепился от сетки. Легкие у меня разрывались — Из последних сил я схватился двумя руками за сетку и, все еще не дыша, начал подтягиваться. Под моей тяжестью плод сам собой опять перевернулся, а я вновь оказался под ним. Я захлебывался. Истерзанная жаждой горло страшно болело, но я этого почти не замечал. Главное было не отпускать плод. Наконец я умудрился высунуть из воды голову, перевел дыхание, и я был совершенно измучен. Мне казалось, влезть на борт у меня не хватит сил. Но в то же время я боялся оставаться в воде, в которой всего несколько часов назад кишели акулы. Не сомневаясь в том, что это последний рывок в моей жизни, я собрал оставшиеся силы, подтянулся на руках и в изнеможении упал на дно плота. Не знаю, сколько времени я пролежал неподвижно. Горло болело, а содранные до крови кончики пальцев дергало. Я знаю лишь, что меня тогда волновали две проблемы. Как бы дать легким передышку, а плоту не позволить перевернуться? Рассветное солнце Так начался восьмой день пребывания в море. Утро выдалось ненастное. Если бы пошел дождь, у меня не хватило бы сил набрать воды. Но ливень меня бы освежил. Однако, несмотря на повышенную влажность воздуха, предвещавшую, казалось бы, неизбежный дождь, с неба не упала ни капли. На рассвете море по-прежнему штормило. Успокоилось оно только после восьми утра. Но потом выглянуло солнце, и небо вновь стало ярко-голубым. Совершенно измученно я перегнулся через борт и выпил несколько глотков морской воды. Теперь-то я знаю, что она не вредна для организма. Но тогда не знал этого и пил только в тех случаях, когда боль делалась невыносимой. После того, как пробудешь без воды семь дней, муки, жажды ощущаются по-иному, не так, как в начале. Возникает боль где-то глубоко в горле, в груди и, главное, под ключицами, и мучает удушье. Морская вода немного снимала боль. После шторма рассветное море бывает голубым, как на картинках. Возле берега кротко плещутся на воде стволы и корни деревьев, вырванных бурей. Чайки кружат над морем. Этим утром, когда ветер стих, Поверхность воды стала, как гладкий лист железа, и плот легко понесся вперед. Теплый ветер приободрил меня и физически, и душевно. Крупная темная старая чайка пролетела низко над моим плотом. У меня не осталось сомнений. Земля близко. «Чайка, которую я поймал несколько дней назад, была молоденькой. В этом возрасте они могут летать удивительно далеко. Но такие старые, крупные, тяжелые птицы, как та, что кружила над моим платом на восьмой день, не улетают за сто миль от берега. У меня опять появились силы бороться. Как и в первые дни, я начал пристально всматриваться вдаль». Со всех сторон к плоту летели большие стаи чаек. Я уже не чувствовал себя одиноким и повеселел. Есть не хотелось. Я чаще, чем раньше, пил морскую воду. Мне не было одиноко в этой большой компании чаек, круживших у меня над головой. Я вспомнил Мэри Эдрис. Как она там? Спрашивал я себя, и, вспоминая ее голос, вновь слышал, как она помогает мне переводить диалоги из кинофильмов. Именно в тот день, когда я единственный раз вспомнил о Мэри, ни с того ни с сего, просто потому, что небо вдруг заполонили чайки, она была в Мобельской католической церкви на Месси, которую заказывала за упокой моей души. Эту мессу, потом написала мне Мэри, в Картахену, отслужили на восьмой день после моего исчезновения. Мэри просила Бога даровать моей душе покой, и не только душе, думаю я теперь, но и телу, ибо в то утро, когда я вспоминал Мэри Эдрис, а она молилась обо мне в мобиле. Я сидел на плоту и, глядя на чаек, возвещавших о близости земли, чувствовал себя совершенно счастливым. Почти целый день я просидел на борту, глядя вдаль. Погода выдалась удивительно ясная. Я не сомневался, что землю можно будет различить за целых пятьдесят миль. Глот двигался с такой скоростью, которую не развили бы и два гребца с четырьмя веслами. Он несся вперед по голубой глади воды, словно моторная лодка. Пробыв семь дней на плоту, начинаешь подмечать самые незначительные изменения оттенка воды — 7 марта в три часа тридцать минут пополудни я заметил, что вода вокруг плота становится не синей, а темно-зеленой. В какой-то момент я даже увидел границу между двумя цветовыми зонами. По одну сторону плота вода была синей, как и все предыдущие семь дней, а по другую — зеленой. Очевидно, она обладала повышенной плотностью. В небе очень низко летали тучи чаек. Я слышал над головой громкое хлопанье крыльев. Приметы были верные. Перемена цвета воды и обилие чая, говорили о том, что сегодня ночью надо бодрствовать, дабы не пропустить первые береговые огни.